У нас вместо молитвы вечерней, у нас будет здесь богослужение. Богослужение с Карлом Густовым Северином. Это гость, это пастор, служитель, евангелист. Он, проповед... он приезжает в Россию уже больше, больше 25 лет. И он проповедовал на огромном количестве стадионов, собирая огромные массы людей и обращая этих людей, проповедуя Евангелие, обращая этих людей к вере. И Бог сопровождает его служение чудесами и знамениями. Люди исцеляются на его служениях. Почему? Потому что когда Евангелие проповедуется, Бог, Господь Иисус, подтверждается Свои слова чудесами и знамениями. Поэтому в эту пятницу, скажите, в эту пятницу, именно в эту пятницу 10, 10 числа, 10 февраля в 19:00 здесь будет служение. Мы выставим все стулья по максимуму, чтобы все могли поместиться. И У нас будет праздник просто. Аллеляя. Каргустов Северин приезжает на нашу Щелковскую, Аллеляя, Чкаловскую землю во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Бог благ, скажите, Бог благ. Давайте откроем Ефесянам, откроем Библию и обратимся к Слову Божьему. Ефесянам, 4 глава. Моя проповедь сегодня называется «Дабы не были младенцами». Скажи, дабы не был младенцем я. Аллилуйя. Наверное, мне нужен микрофон другой, как будто я бум-бум в бочке. Или слышно меня? Аллилуйя. Что, возьмем другой. Hallelujah. «Всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Это, наверное, самое сложное, одно из самых сложных мест Писания, которое... Павел написал, и ну, почему-то вот сегодня мне хочется из него проповедовать. Сегодня мы будем говорить, сегодня пастор Масула проповедует одну проповедь, и она проповедуется везде, во всех церквях Слова Жизни, в Москве, в Подмосковье, и в России, и даже во Вьетнаме, вы видели, и в других странах. Uh, у нас на прошлой неделе был встреча с пасторами, и приехали пастора с Молдовы, они хотят работать вместе с нами. Приехали, пас, приехал пастор из Сербии, епископ, он тоже хочет uh, работать со словом жизни, чтобы uh, их епископом был наш старший пастор Мацула. Uh, кто из вас, может быть, первый раз? И вы, вы слышите это слово, вы слышите это имя Мацула? Я когда первый раз услышал, думаю, что за Мацула? Это, это она или он? Мац uh, Ола – это имя, он норвежец сам. Он приехал в 96 году э, миссионером в Россию и остался здесь. Он установил четырех детей из России, и его сердце здесь. Он наш старший пастор-епископ. и Он верующий христианин в седьмом поколении. Ему абсолютно чужд менталитет. Э, э, э, знаете, менталитет, когда он с нами разговаривает, он, он настолько, ну как, он вырос, в христианской семье и в христианской семье в седьмом поколении. Он совершенно не способен э, подозревать в чем-то плохом людей. Вот правда, вот ему мы говорим, Масула, ну вот этот человек, он такой, такой, может быть, он говорит, ну как он может быть, он же, он же, ну, он же человек, то есть он очень добрый, наивный, доверчивый, и, и слава богу, что у нас такой епископ. Ну ладно, как бы вам это не радует, меня это радует. Мы русские, мы такие сложные, мы такие вот так вот все такое. Ну вот, вот наш замечательный пастор. И сегодня, сегодня проповедь у нас о том, что церковь – это место любви. А, место любви, и давайте мы прочтем еще перед этим из Евангелия Матфея, 22 главу. Матфея, 22, 36. Здесь ко Христу а, приходит человек и говорит, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Господь Иисус сказал ему, Матфея, 22, 37, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Христос суммирует. Э, ветхий Завет, В Ветхом Завете было 613 заповедей. Огромное количество. И Христос суммирует. Вы знаете, когда, э, когда человек досконально знает материал, он может сказать этот материал двумя словами. Когда Иисуса, Сына Божия, спрашивают, в чем суть э, вообще... Заповеди, Что Бог требует от человека? Ну, Иисус Христос, который является Сыном Божьим, который является Богом, Он говорит, слушайте, не буду перечислять все 613 заповедей, во что одеваться, как, как, какую еду есть, какую не есть, что делать, что не делать, куда ходить, куда не ходить. Я суммирую весь закон двумя словами. Бог требует от нас, чтобы мы любили Его всем сердцем, всей душой, и чтобы мы любили ближнего. И для нас, для христиан, собственно, и вся остальная, и в Матфея, в Евангелии Матфея, Других Евангелиях в Новом Завете а, разъясняется, объясняется, детализируется, ну что же значит любить Бога, любить ближнего? Потому что, ну как, мы можем каждый вкладывать свое значение в это. Но что же Библия, какой смысл Библия вкладывает в значение любить? И, собственно, мы, а, мы пред Богом предстанем, а, когда наша жизнь здесь на земле закончится, мы будем отчитываться пред Богом, дадим отчет за нашу жизнь, как мы выполнили эти две заповеди. Как мы любили Бога, как мы любили ближнего. Ну да или нет? Аллилуйя. Мы будем отчитываться за то, что он, ну, требует от нас, что он, что он, ждет от нас. И, аллилуйя, да поможет нам Бог. Давайте помолимся. Аллилуйя. Такая большая тема. Сегодня говорим о любви. Аллилуйя. Но мы надеюсь, аллилуйя, сможем донести сегодня важные вещи и от большого перейти к частному. Господи Боже, мы просим тебя благослови нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы приглашаем тебя, Господи, открой нам слово твое во имя Иисуса. Слава тебе и хвала. Аминь. Аллилуйя. Итак, все-таки вернемся к Ефесянам 4 главе, 14 стих. Здесь Бог говорит нам, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Божья воля, когда мы приходим ко Христу, становимся христианами, мы становимся духовными младенцами. Что, что характеризует духовных младенцев и обычных младенцев? У меня дома появлялось четыре младенца. Я детей, до, до того, как я женился, я боялся маленьких детей. Я думал, возьму в руки, что-нибудь сломаю ему. Я боялся, когда мне давали там племянника или еще кого-то, говорю, не-не-не, извините, я, я это брать в руки не буду. Это хрупкое творение, я еще сломаю. И первого ребенка, которого дали мне в руки, на шестой день я забирал жену из роддома. Она дала мне этот сверток. Это, было, это был май месяц девяносто седьмого года. 2 мая мы родили дочку. 2 августа поженились и... Ровно через 9 месяцев, день в день день мы родили. Вот так вот как-то, вот предохранялись как могли, но не умели видать. Богу угодно было, Вот через 9 месяцев у нас родился ребенок. И когда я взял ее в руки, она смотрела, я едем в машине, я сижу сзади с этим ребенком, она шестидневная, вот так вот уставилась на меня и смотрит, изучает. Я говорю, Ира, ей же 6 дней, что она понимает? Она так серьезно смотрит, у нее такой осмысленный взгляд серьезный. Она говорит, отца своего изучает. Я говорю, что-то это мне не по себе от этого взгляда. Но э, вот младенец родился. Что характеризует младенца? Младенец он, он младенец. Он не думает о других. Когда я принес домой этот младенец, э, э, не сказала мне папа и мама отдохните, вы устали. Мамочка, ты в роддоме рожала, трудилась, там тебя лечили, там какую-то инфекцию там заразили, потом два месяца это лечилась. Я тихонечко полежу, хорошо, чтобы вас не беспокоить, чтобы вам хорошо было, хорошо? Ничего подобного, этот младенец ворвался, он требовал есть, а -а -а -а -а! А -а -а! наши родители наказали нам, закляли нас, сказали, у, у, у наших внуков не будет памперсов, памперсы это издержки империализма, там плохо будет, там от чего мы пузырю и прочему, пользуйтесь пеленками». Но за ночь наша стопка пеленок приготовленных, к утру иссякла она, потому что она писала, писала, извините, она мерзла, она плакала. К утру измученный побежал в аптеку, купил памперсы, и мы, мы ее завернули, <связывая> одели этот памперс, и она уснула. Уснула на три часа, слава Богу, мы вздохнули с облегчением, через три часа опять проснулась, что и надо, кажется, ей хочет, что она не берет грудь, и началось. И так она росла, но, послушайте, все ее... Все, что она требовала, она требовала внимания к себе. Я хочу есть. Или, а, ну как, ну, мы поняли, что она хочет есть. Потом, когда она кряхтит, ага, она, значит, это сделала, надо ее помыть. Надо ее там об... сменить это. Ей холодно, ей жарко, что ей надо. И младенца характеризует, что вся жизнь на нем зациклена. А ему надо давать. и Вокруг него надо, чтобы все плясало. И... Но младенец растет, слава Богу, становится ребеночком, и мы этого ребеночка, начинаем, ребенок по-прежнему эгоист, он играет в песочнице, он, а, у него конкурент, видит только конкурентов, игрушка хорошая, он хватает ее, а, он берет песок, ну как, разворачивается с, с этой с совком, махнул, у всех в глазах песок, нормально, нормально. А еще мамочка тут опекает его. Как... Другая мамочка сказала, что делает ваш ребенок? Это мой ребенок, что хочет, то и делает. Ну, или там пожурит его. Красавчик, ты вас всех обсыпал. Ну, ну, некоторые мамочки, конечно, журят. Но и ребенок выхватывает игрушки, таскает за волосы, кусается, это мое. Но потом он растет. Но все равно как, но он... Но, ну, по сути дела, у нас дома растут маленькие эгоисты. Маленькие язычники, которых нужно а, обучать, чтобы они учились давать, делиться... А, Давать другим людям. И, собственно, из младенцев, из маленького ребеночка, чтобы сделать человека, сделать личность. По сути дела, что делает человека личностью? Что делает... Ну, а под личностью мы понимаем описание а, человека в Библии, в Слове Божьем. Бог создал нас с вами по своему образу и подобию. Скажи, я образ и подобие Бога. Конечно, из-за греха... в на... Грех, который в нас присутствовал, он этот образ Божий затирал, стирал его, как раньше были пятикопеечные монеты, помните, медные. От частого использования циферки стирались. Кто помнит эти медные пятаки? Вот то же самое, когда мы грешили, образ Божий в нас стирался, стирался, стирался. Но когда мы пришли ко Христу, Христос восстанавливает нас образ Божий. Что, что является сущностью образа Божьего? Мы созданы по образу Триединого Бога. Отца, Сына и Святого Духа. У нас не три Бога, но один Бог. Но что отличает в Троице? Почему мы говорим о Троице? Богословы всех времен и поколений ломали головы. Ну как? Вот тут Бог, Он один, единый Бог. У нас не три Бога у христиан. Но Он в трех ипостасях, Он в трех лицах. Бог, три Бог, это три личности. Скажите, Отец, Сын и Дух Святой. Отец Бог, Сын Бог и Дух Святой Бог. Но не три Бога у нас христиан, а один Бог. И мы поклоняемся одному Богу в трех лицах, и трем лицам в одном божестве. И вот, мне было интересен этот вопрос, я изучал, изучал, и самое большое, что удалось накопать, вот э, такая фраза просто, я выучил ее наизусть, я наслаждаюсь ей, и хочу, чтобы вы тоже выучили ее и запомнили. Фраза звучит так, когда мы говорим о Боге, который нас создал по своему образу, то есть, чтобы... Знать, кто ты, какой ты, каким тебе нужно быть, нужно смотреть в первоисточник. Нужно заглянуть, взглянуть на того, кто тебя создал. Так вот, бытие Бога Троицы, слушайте внимательно, бытие, жизнь Бога Троицы определяется как любовь. Библия говорит, Бог есть любовь. Бог не просто имеет любовь, Бог есть любовь. Итак, бытие Бога Троицы осуществляется как любовь, в которой, в этой любви, собственное существование личности Отца Сына, и Святого Духа отождествляется самоотдачей. То есть мы можем, не то что можем, личностью, отдельной личностью, различимой личностью в Троице, личностью Отца, личностью Сына, личностью Святого Духа, их делает факт самоотдачи. Когда отец отдает себя Сыну, и Святому Духу, это делает его личностью. Когда Сын отдает себя Отцу, и Духу Святому, это делает его личностью. Личностью Отца, Сына и Святого Духа делает сам факт самоотдачи. Друзья мои, мы образ и подобие Божие. Нас с вами личностью, то есть личностью, мы являемся образом Божиим. Мы воистину человеки. Мы удовлетворены, мы счастливы тогда, когда есть в нашей жизни самоотдача. Скажите, самоотдача. Мы отдаем себя, мы отдаем свое время, мы служим, мы что-то делаем для других людей. Если самоотдачи нет, если мы живем для себя, Наша жизнь, она несчастная, она жалкая, она мизерная. Мы несчастные люди. Мы неудовлетворенные люди. Я часто вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Его спросили два, двумя словами, Лев Николаевич, объясните, в чем счастье? Он говорил, счастье, во-первых, говорит, иметь чистую совесть. А чистую совесть Христос дает. И второе секрет счастья, быть кому-то полезным. Угу. Итак, когда мы говорим... «Ха, А то, Когда Бог говорит, чтобы мы любили Его и любили ближнего, речь идет о том, чтобы была самоотдача Богу, чтобы мы в своей жизни что-то давали Богу, давали людям, служили, помогали. Алло? Слава Богу за это. И если мы как христиане, мы не, мы не растем в этой самоотдаче, в служении, в даянии, мы остаемся младенцами. Мы можем всю жизнь ходить в церковь, и быть эгоистами, и быть духовными карликами. Церковь карликов. У меня пропасть сегодня называется, другое название. «Упаси нас Бог, быть церковью карликов». Карлики – это духовные младенцы, это люди, которые, ну, ну есть люди, которые не растут. Так вот, можно быть духовным карликом, который, этот человек, верующий христианин, но который духовно не растет, и он остается младенцем. Он живет для себя, его мысли направлены к себе. Это эгоист, законченный эгоист, эгоист в квадрате, в третьей степени. Но возрастание из младенчества в детство, в отрочество и во взрослую жизнь, и Бог хочет, чтобы мы были ну, старцами, старецами духовными. Это возрастание происходит, когда мы учимся отдавать. И церковь это место воспитания бывших эгоистов, отявленных эгоистов. Место воспитания в нас, воссоздание в нас образа Божьего. Воспитание в нас детей Божьих, христиан, те люди, которые отдают и служат. Аминь. Здесь сказано, чтобы мы не были более младенцами, но 15 стих, но истинной любовью все возвращали в того, который есть в глава Христос. Вот интересно, истинной любовью. То есть мы можем, вот слово возвращали, это старое слово славянское. Не возвращали, я думаю, что я всегда читал, думаю, что же Богу я возвращаю? Имеется в виду, возвращали, взращивали. Мы все взращиваем, мы растем, мы духовно растем. Мы, не станем, мы перестаем быть младенцами, когда мы поступаем по любви. Через истинную любовь мы возрастаем в того, то есть мы, мы становимся похожими на Христа. Бог дал нам, не просто с неба сказал, вот Люби, любите меня и любите ближнего. Бог с небес сам пришел и дал нам модель, образец. Иисус Христос пришел и показал, что, как любить Бога и как любить ближнего. Нам дано с неба наглядное пособие. И наша задача с вами, пока мы живем здесь на земле, возрастать в образ Христа. Христоподобие. Христоподобие. Цель христианской жизни это стать похожим на Христа все больше и больше. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. И 16 стих. Давайте мы прочтем его. Из которого, из Иисуса все тело. А, вот Библия сравнивает церковь. Не просто сравнивает, а говорит, что церковь, а Иисус есть, Хрис, Христос есть глава, а церковь, мы его тело. Так вот, его тело, церковь, составляемое и совокупляемое посредством всяких, скажите, всяких, взаимно скрепляющих связей. И вот середина стиха нас интересует. При действии, скажите, при действии в свою меру каждого члена. Послушайте, когда каждый из нас, мы действуем в свою меру, когда каждый из нас совершает маленькую самоотдачу, маленький такой, ну, как духовный подвиг, что-то маленькое, незначительное отдача, служение кому-то, семье, папе, маме, родителям, братьям, сестрам, людям. Когда мы даем, когда мы делаем добро, мы действуем в свою меру, и тогда все тело, послушайте, получает приращение для созидания самого себя в любви. Мы как члены тела, знаете, вот как, вот у меня есть член тела, не знаю, вот как, как называется это, плечо, да, или, или предплечье. Вот, когда а, мои кости здесь росли, моя кость росла, все тело росло. Когда часть, когда член тела растет, все тело растет. Когда ты действуешь в свою меру, ты растешь в любви. Вся церковь растет. Аминь. И знаете, порой мы, мы думаем, что ну вот, любители, вот самоотдача, пастора Алексей, ты говоришь, о самоотдаче, что Бог. Ну, Иисус, ну как, вот Бог, его самодача всем Богу. Бог отдал своего Сына Иисуса Христа за нас. Иисус Христос пришел исполнить не свою волю, но Отца Небесного. Дух Святой сейчас послан, чтобы прославить Отца и Сына. И тогда, Господь, ты думаешь, ну, пастор Алексей, надо что-то такое большое сделать, громадное, какую-то самодачу, себя там, не знаю, в жертву принести там себя, почку отдать, не знаю, кому-то, не знаю, ну, может быть. И мы думаем о каких-то больших вещах. Но речь идет о маленьких, незначительных, повседневных делах. Послушайте, маленькие, незначительные, повседневные дела. Мы недавно посмотрели фильм «Чудеса с небес». Фильм основан на реальных событиях, как-нибудь, не знаю, в церкви надо устроить кинопоказ. У нас будет малый зал, молодежный зал. Там нет окон, темный зал, мы там сделаем кинозал для, и будем показывать христианские фильмы. Бесплатно, смотреть и обсуждать их. Фильм основан на реальных событиях, как... Одна девочка заболела, и родители молились, отец верил, мама колебалась, думала, нет, все это, ну как, где Бог, что, ну девочка, ну, короче, Бог исцелил ее. И потом в конце показываются люди, которые внесли свой маленький вклад. Когда девочке было плохо, вызывали скорую, соседка прибежала с маленьким ребенком посидеть, помочь. А потом нужно было... Купить им билеты, у них не было денег уже, чтобы поехать навестить ее семье, не было денег уже ни на одной кредитной карте. И человек, который в аэропорту, услышав, поняв, что происходит, что они едут к своей умирающей дочери, и у них нет денег, он, он взял, выписал билет, выписал билет и сказал, ну, потом банк с вами разберется. Потом другая в приемной, медсестра, которая помогала, врач, который встречал. Каждый из них сделал какой-то маленький, небольшой, незначительный поступок, но этот поступок, в общем, сложился в общую картину и принес это чудо исцеления. Аминь. Аллилуйя. слава Богу. Скажите аминь. Итак, при действии в свою меру каждого члена церковь растет, и когда ты действуешь в свою меру... Маленькую меру, когда есть самодача, небольшая, маленькая самодача, ты растешь из духовного младенца. Ты растешь, растешь, и мы можем стать церковью духовных великанов, духовных исполинов. Людей, которые отдают, которые служат, которые помогают. Аминь. И а, пастор Масулу проповедовал а, три года назад вот об этих маленьких Практичных действиях. То есть речь не идет о каком-то большом подвиге любви, там, не знаю, самоотдаче, там, жертвенности, там, не знаю, какой там, жизнь свою отдать. Речь идет о маленьких повседневных действиях, которые являются вот этой выражением любви, и благодаря которым ты растешь. Ты растешь, и церковь растет. Итак, какие это действия? Маленькие повседневные действия. Послушайте, первое, у нас здесь семь пунктов, их нет на экране, я просто прочитаю их. Поприветствую кого-то. Ты можешь кого-то поприветствовать в церкви, познакомься в церкви с новыми людьми. Вот сегодня, сегодня никто не выйдет из отсюда, пока не пока мы все не перезнакомимся. Подойди к кому-то новому человеку, поприветствуй его. Вы знаете, как это было? Я пришел первый раз на собрание в английской церкви. Я думал, я сбегу просто. Вот это аллилуйя, и вот это пение, в ладоши хлопание, и руки вверх. Я думал, я только в православном храме был, я думаю, уйду, но... Но до этого со мной, вели, со мной молились молитвы покаяния. Внутри я изменился, думаю, ладно, досижу до конца. Но после собрания, знаете что? Ко мне подошли служители, подошел кто-то и познакомился. Потом подошел пастор, он говорит, он тоже был из Норвегии, это было в Иркутске. Это были студенты библейской школы, семинарии, которые приехали в Иркутск проповедать Евангелие. После собрания подошел ко мне и спросил: "Hello, как тебя зовут?" Я говорю: oh, "My name is Алексей. <laughs> я знаю английский". Он говорит: "Do you speak English?" Я говорю: "Yes, I do". Потом он еще что-то спросил, я понял, что вообще не ду Не ю, и не спик, никакой инглиш просто. И а, он позвал переводчика, где ты, а, откуда ты? Говорю, да, вот учусь в университете. А, ну, он говорит, добро пожаловать, живешь здесь? Говорю, да, в Иркутске. Здорово, рад познакомиться с тобой, пока. А, и мне было так приятно, что меня заметили. Вы знаете, что меня, на меня обратили внимание. Мне все казалось, что я какая-то вож, пылинка какая-то, блоха, которая никому не дела. Мне было так приятно, меня заметили. Ко мне кто-то подошел, поприветствовал меня. И потом... Я пошел с этого собрания, дождался свой автобус, еду мимо гостиницы «Ангара» в Иркутске, и автобус идет мимо прямо гостиницы, и там лестница перед входом, и я проезжаю мимо, сижу у окна, вижу их, как они стоят, я такие, ну ребята, там команда молодежная, и разговариваю с людьми из церкви, и случайный взгляд этого лидера команды, этого парня упал на меня, он увидел меня в автобусе, и когда он увидел меня в автобусе, ну обычно, вот сколько я был, когда меня кто-то в автобусе видит, не обращает внимания вообще, А он увидел меня в автобусе, и он сделал так вот, ну, голову, я, ну, я тебя вижу, ну, вот так вот на меня, так, да, и потом показывает, Бог тебя бл ну, благословит, ну, я как-то понял, он говорит, что Бог, ну, тебя, ну, благословит, и я расъел в автобусе, еду, думаю, елки палки вот это да, аллилуйя. поприветствуй кого-то, не будь таким зашоренная лошадь. Такой, зашоренный овца, такой, пришел, такое это мое место, еще места нету, елки-палки, поздно пришел. Сел такой, здрасте, здрасте, такой, сел такой, все, сижу такой, М -м -м -м -м -м". руки не подыму, еще учую что-нибудь. Я, я, кстати, сзади в церкви садился, потому что, когда руки подымал, э -э, ну, у нас у нас частный сектор, мы в баню ходили раз в две недели, и поэтому, ну, как, ладно, это отдельная тема. Но не будь таким зашоренным, халоли, познакомься, поприветствуй кого-то, спроси, как зовут, как, как дела, откуда ты, поприветствуй кого-то, хорошо? Маленькое действие, но человеку приятно. Аминь. Мы семья. Церковь это не организация, церковь это организм. Друзья мои, потом найди, найди, не знаю, подойди к кому-то. Поздоровайся. Поприветствуй. В церкви. Давайте делать. Давайте создадим такую, ну как дружелюбную атмосферу в церкви, что тебе здесь добро пожаловать. Послушайте, проблема наша. Мы живем в 21 веке. Мы все пришлые, мы все приезжие. Мы побросали свои корни. Мы уехали со своих родин. Понаехали тут лимита. Мы это лимитой понаехали, у нас нет ни друзей, ни кола, ни двора. Мы не знаем людей на площадке, но есть сторожилы, которые ну тоже девятся, кто тут, где тут вообще, кто эти люди. И нам нужно, послушайте, теперь, ну, найти кол, найти двор, ну, не познакомиться с людьми, стать общиной. Стать общиной этой. Раньше, знаете, современная, современность влияет на архитектуру церквей. Раньше в деревне храм, просто храм, зал для богослужения и все. Пришли, все друг друга знают. Не надо им общаться. Они в деревне друг друга знают. Все там, кто там, что там, баба Маша там, тетя Сима там, то-то, то-то, то-то. Все знают. Пришли на богослужение, оставили службу и ушли. Много общения у них вне стен церкви. Они знают, они живут в одной деревне. Все друг друга знают. Но сейчас мы не живем просто в одной деревне. Мы все понаехали с разных деревень, с разных городов. И сейчас современное здание строит, зал для богослужений и большой кафетерий. Для чего? Чтобы вот эта деревня разрозненная могла подружиться. аллилуйя. Скажи соседу, деревня ну не должна подружиться, чтобы можно было сесть после собрания, покушать. Поэтому мы зал для богослужения подняли наверх, а здесь будет большая трапезная. Мы после собрания делали угощение, но, к сожалению, нас так много. К сожалению, нас так много. Я правда сказал это, да? Боже мой. К радости нас так много, что мы там выходим с одеждой, совсем всем, дети, и там, и там столпотворение все переворачивают. Дети съедают сахар, обливаются кипятком. И мы, ну, пока мы не можем делать угощение. Надо, вот мы жертвуем, чтобы зал отделать, переехать наверх, и здесь будет кафе, халалия. И будем общаться, будем узнавать, Мы станем этой общиной, халалия. Этой деревней, где все друг друга знают. Католические храмы сейчас строят, современные католические храмы строят с кафетериями, с трапезными, с большими. Что ты поприветствовал кого-то, подружился, халали. и мы община. Церковная жизнь – это общинная жизнь. Церковь – это эклезия, община, собрание людей. Второе маленькое дело, которое ты можешь сделать, послушай, не только поприветствовать. Пригласи в гости кого-то. Вот твои действия, свои меры. Познакомился с человеком, ну, пообщался раз-два собрания, потом пригласи в гости. Накрой поляну, халалюю. Сделай винегрец и ледку под шубу, халалюю. Удиви, халалюю. Или достань замороженное, что с Нового года осталось. Не говори про это только. помолись, перекрестись, чтобы умерло там все, что завелось. Пригласи в гости кого-то. Общаться, давайте ходить друг к другу в гости. Нравится, нам нравится ходить друг другу в гости. Я рос в Иркутске, на окраине Иркутска, частный сектор. Мы все родственники жили, четыре семьи рядом. И вот у нас в день, в месяц было два-три дня рождения. И что, короче, бутылочку взяли, пошли в гости. Бутылочки нет, короче, такие большие, такие 20-литровые бутыли были с перчатками резиновыми такими, помните, нет? Надолся, все, говорит, упало, можно, бутыль взяли и пошли, короче. Потому что, ну, четыре семьи рядом живут, еще пять семей еще дальше. У кого-то день рождения есть. Пошли в гости, бутылочку разбахнули, и общаемся, поем. А я фотографией в шестом классе увлекся. Они говорят, все, я фотографирую нас. Вот у меня вспышка, я фотографирую. Я альбомы -то смотрю того времени, это ржач просто. Синюшные лица, пьяные такие, сидят, фотографируются. И у меня вот каждое, каждый день рождения эти синюшные лица. Но мы общались, нам было хорошо. Сейчас тоже давайте ходить друг другу в гости. Вместо бутылочки возьмите фруктов, тортик, аллилуйя. Но бутылочка-то у нас есть. аллилуйя. Еще та. Мы собираемся и мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. И Христос Он среди нас. аллилуйя. Христос среди нас, собравшихся в Его имя, Христос одаривает нас своим миром, своей радостью и действия, когда Христос Духом Святым присутствует, в книге Деяний апостолов, Ефесянам 5 глава говорит, что наполнение Святым Духом, когда мы общаемся вместе, братья и сестры, наполнение Святым Духом подобно опьянению от вина. Вы собрались, помолились вокруг Христа. Пообщались. Не обязательно там на духовно. Да, так, пришел в гости и Библию разбирать. Нет, можно и Библию почитать, но можно просто посидеть, пообщаться. Как дела? Но вначале помолиться. Господь Иисус, мы во имя Твое собраны. Прибудь среди нас. И раз повеселели. И раз хорошо стало. Пообщались в конце. А потом какие нужды у вас есть? Помолились. Мой друг хороший, Марк Ушарович. Мы вместе служили в Москве. Он был директором издательства. Я деканом библейской школы. Он уехал в Израиль. Он, он еврей, там вел церковь, потом уехал в Канаду, сказал: Все, говорит, Алексей, я, ну я устал от, от священнической работы, пас, пастором быть, собирать людей. Быть пастором в наши дни это как пасти стаю кошек. Сколько не они все разбегаются? Я говорю, ну ладно, хорошо, посмотрим. А у него призвание, то есть он, он пастор, у него дар этот. Через полгода звонит, говорит, Алексей, говорит, мы начали, знаешь, что, говорит, здесь полно мигрантов. Он на юге Канады, и там город. Не помню, как-то вы называется, Винклер какой-то, Винклер. 80% это выходцы молокани, которые с России уехали, короче, после революции. Выходцы, то есть там, но они уже все по-английски говорят. И сейчас полно мигрантов. И говорит, что я говорит, делал? Я одно воскресенье, говорит, пригласил себе домой э, пару семейную. Просто мы общались, обо всем говорили, говорили. Просто общались, говорили. А потом я как-то возьми, говорит, а теперь, ну, он, ну, он расслал себе, его, его духовное, ну, духовный путь странствования, что он был директором христианского издательства, пастором в Иерусалиме, в Израиле, мессианской общины. И, и в конце он говорит, давайте помолимся за какие-то нужды. То есть не слова о Боге во время этого общения, но в конце говорит, давайте помолимся, у кого, у кого какие есть нужды. Ну, пара семейная сказала, у нас вот, ну, э, мужа перебои с работой, он работает на двух, не хватает, надо что-то это. Отец Небесный, во имя Иисуса, благослови. Аминь. Следующее воскресенье, опять, этой паре понравилось, звонит, говорит, можно мы еще в гости придем? Говорит, приходите. Короче, через, через три месяца их было уже несколько семей. А через полгода, ну, они в домах, самый большой дом, в котором они в домах живут, уже не вмещал всех желающих, их 20 человек собиралось, плюс дети, и они пошли к пастору, и говорят, пастор, можно мы в воскресенье будем собираться в кафе церковном? В церковь ходить не будем, но кафе вашим будем пользоваться. Ну, а где кафе, там и церковь, же сами понимаете. Но вот это просто общение, нужда в общении, в этой социализации, в том, чтобы быть вместе, делиться, просто разговаривать, просто сидеть и потягивать кока-колу или сок, не знаю, что вы любите, коктейль молочный для похудения сестеркунь коктейль, супер. Вот у нас есть нужда, говорили, давайте приглашать друг друга в гости. Это маленькое дело любви. Ну ты, конечно, ты жертва, чем-то, надо стол накрыть поля. но ну, для этого не обязательно прям что-то накрывать такое прям супер дупер. Супер дупер не надо накрывать, То есть, ну, но все равно какая-то маленькая жертва. Это так, досыпремство это действие в свою меру, и церковь растет. Ты растешь в любви, говорили. Просто в гости пришел, а ты пригласил в гости, ты в любви вырос, Церковь растет. Когда вы собираетесь в гости и идите, халали, шашлык, маршлык или плов, халали, вы церковь строите. Вы церковь взращиваете, оказывается. И даже вы, которые пришли, просто поесть. Мы общаемся, халали. мы строим церкви, мы растем в любви. Халали. Итак, поприветствуй кого-то, познакомься с новым человеком в церкви, пригласи кого-то в гости. Третье, в этом общении, когда вы общаетесь, помоги кому-то. Семейные семьи переезжают, новые и новые семьи. Узнай, какая у них нужда. Потому что они не знают, где больница, там, или там какой врач хороший, где кружки, куда детей отдать. А вот школы дают, какие там классы есть, где учитель получше. А где закупаться лучше, а где вода есть, а где купаться можно. Я тут искупался в клязьме и чуть козленочком не стал. Где что? И Помоги на первых порах. то есть Помоги этой семье, которая приехала. Узнай их нужду и помоги в чем-то. Помоги, практическая нужда. Ну работают там не знаю. Помоги там не знаю. Нужно там пойти куда-то. Нужно с детьми посидеть. Но ну, у тебя есть вечер свободный. Посиди с их детьми один вечер. Аллея, себя не убудет. Один вечер. Аллея. Ничего страшного. Аллея. Они пошли на супружеский курс, помоги, ну знаешь, что не с кем детей оставить, но, ну при, при, не знаю, посиди с их детьми, поиграй в лошадку, а, ле, со, со, найди себе отдушину. Это маленькая жертва, помощь, но послушай, ты действуешь в свою меру, ты действуешь в свою меру, ты из духовного растёшь, растешь, а, ле, становишься в образ Христа, потому что есть самодача, ты даешь, а, ле, церковь растет, всем хорошо, ты растешь, церковь растет, люди счастливы, а, ле, помоги кому-то, скажи, помоги кому-то помоги мне. Четвертое, что можно сделать? Позвонить кому-то. В течение дня, недели, в течение недели, если вы думаете о ком-то, позвоните человеку. Послушайте, у нас, у христиан, внутри нас так получилось. Вот, вот так произошло уж. Приняв Христа, в тебя вселился Дух Христов, Дух Святой. Твое тело стало храмом Святого Духа. И Дух Святой время от времени тебе дает мысли, желания, подсказки. Он дает тебе мысли. Вдруг идешь в нем, вдруг позвоните этому человеку. Вот с чего подумать? Чего ради ты на нем начал думать? Ты что, своих проблем мало? Еще об этом ты думаешь? Но тебе пришла мысль. Я увидел, что эти мысли о ком-то дает Дух Святой. Это знак от него. Он машет красной тряпкой и говорит тебе, позвони этому человеку. Проведите эксперимент на этой неделе. Те люди, о которых вы будете думать, позвоните им. Просто как дела? Просто как дела? Как сам? Ну что? Может, нужна какая-то помощь? И человек скажет, ой-ой-ой, вы не представляете, как эти звонки важны. Вы не представляете, Дух Святой знает все про этих людей. Я однажды иду в Москве от церкви, здание церкви, которое вы видели, вот это большое, похожее на ледокол здание, иду к метро, и иду, иду просто, и вдруг мне приходит мысль позвонить одному брату. Я знаю, а этот брат, он с Кавказа, и у него, он 9 лет до, до покаяния, он был в криминальных кругах, и он в библейской школе, был студент библейской школы, подошел ко мне, говорит, Алексей, у меня убили брата, брата убили, я знаю, кто убил, и я хочу, говорит, я хочу взять автомат и их расстрелять. Я говорю, нет, слушай, давай, ты не надо этого делать, не надо, не надо. И он такой мрачный был, такой злой. Такой, говорит, и вот через два дня, его нет в библейской школе, не вижу, иду, и вдруг он мне приходит, он мне приходит на ум. начинаю думать о нем. Иду, мне не вступает эта мысль, внутри, думаю о нем. И внутри такой, понимаю, надо ему позвонить. А я думаю, ну что я буду звонить, сейчас похороны. А я буду звонить, Вова, привет, что там, как, покойника не уронили. Ну, как, тут, что сказать, не знаешь, слова неуместные. Думаю, ну что я скажу, я набираю, говорю, Алло. Оттуда такой голос, голос, как из преисподней. Алло. Я такой думаю, Володь, говорю, ну, дорогой, держись. Я знаю, тяжело, я знаю, нелегко, но держись. Не наделай глупостей, пожалуйста. Мы с тобой, мы молимся за тебя, я за тебя молюсь. Давай, дорогой, держись. Спасибо. Пим, пим, пим. Даже гудки такие были, пим, пим, пим. Я, я думаю, зачем ему позвонил? На следующий день в библейскую школу он бежит, радостный, улыбка до ушей, говорит, дикан дорогой, ты меня спас вчера. Я говорю, как я тебя спас, дорогой? Он говорит, мы приехали с похорон. Сели, говорит, старые друзья, бандюки, там, кто, там ну, кто в живых остался, сели, говорит, водка стоит, наркотики. Все, короче, там все там такое блатной мир у них там. И говорит, и, и мне говорит, давай, ну вот, что хочешь, давай, вот все как бы, все. Помянем брата нашего, братка. И говорит, на меня какая-то тьма сошла, говорит, и я руки уже тяну, потому что на столе, и вдруг ты звонишь. И говоришь, Вова, не наделай глупостей. И меня как, я говорит, как прозрел. Я трубку кладу, говорю, извините, говорит, извините, говорю, меня срочно вызывают. Говорит, ты меня вчера спас. Если бы не твой звонок, я бы нажрал. Ну, не знаю, что бы я сделал. Наклюкался и поехал бы стрелять кого-то. Я знал об этом, нет. Позвони кому-то, хорошо? Позвони мне. Просто позвони кому-то. Если, если там человек скажет, что звонишь, скажи, да просто скажи, что люблю тебя. Просто на сердце было. Бог тебя любит, я тебя тоже люблю. Или может у тебя слово какое-то будет. просто Господь говорит тебе, не парься. А ты сидишь паришь, думаешь, ну, где деньги взять, где деньги взять, где деньги взять. Не парься, человек тебе говорит, не парься. Аминь. Позвони. А, то есть первое, поприветствуй кого-то, познакомься, хорошо? Пригласи в гости кого-то, накрой поляну, какую можешь. Хорошо, помоги кому-то Четвертое, позвони кому-то Пятое, прости кого-то Прости кого-то, они придут тебе в гости домой И поиграют в игру, которая называется саранча Съедят все, даже лед в холодильнике Не знаю И спасибо не скажут Ну Прости кого-то, Общайся. начинай общаться близко с кем-то Мы пока издалека, мы хорошие, мы мягкие Но у каждого из нас духовно есть шипы Такие шипы И когда мы издалека все нормально, но когда мы ближе подходим к человеку, мы начинаем этим шипами друг друга задевать. И скальп снял человеку. Причем нечаянно даже. Нечаянно. что извини. Человек обиделся. Слушай, прости, пожалуйста. Я вот вчера вот ну, Давича, что-то вот, ну, тебя козлом назвал. вот ну, вот ну или. о тебе плохо говорил при других людях. Прости меня, пожалуйста. Общаясь друг с другом тесно, близко, везде, послушайте, особенно в семьях, мужья и жены. Я когда в церковь пришел, я думал, боже мой, у меня несовершенный брак. У нас с женой бывают конфликты. Мне было так стыдно. У нас плохой брак. Я не тот христианин вообще. Я балбес какой-то вообще. Что за брак у меня не христианский. И потом у нас был супружеский курс, который сейчас вот идет. Я, я на нем попал в 2001 году. И я, на этом курсе я услышал, что в любом браке, где есть муж и жена, неизбежны конфликты. Неизбежны. Конфликты неизбежны. Дело не в том, что... Они будут или не будут? Они будут конфликты. Если у тебя есть конфликты, у тебя нормальный брак. И я ха -ха, так обрадовался. Я так обрадовался, что у меня есть конфликты. Ну, в смысле, я понял, что у меня нормальный брак. Конфликты неизбежны в браке по трем причинам. У нас разное воспитание. Вас, нас воспитывали по-разному. У тебя в семье папа выкидывал мусор, а у нее мама. И вот вы встретились, поженились, и говоришь, нет, ты будешь выкидывать мусор. Нет, нет ты, нет ты, нет ты. Разводимся. Все, пошли отсюда, да. У нас разное воспитание. Мы мужчины и женщины, мы по-разному мыслим просто. Женщины мыслят вслух, Братья, я вас еще раз говорю, женщины мыслят вслух, Просто размышляют. И их размышления вслух, они просто говорят вот об этом, об этом, это нужно сделать. Вот это неплохо было бы, вот норку там, там не выкопать, в смысле, а купить а, уже а, шубку. А вот это, вот это, часто мы мужчины, слушая это, нас, а, мы как, нас клинит. Потому что мы как, как главы, как ответственные за семью, мы понимаем это как призыв к действию. Нужно сделать вот это, вот это, вот это. Но сказано так много, что ты просто ты в ступоре. О, за что хвататься-то? Она не просит ничего делать, она просто мыслит слух, думает слух. Тебе нужно выслушать. Хорошо? Выслушать. Но потом конкретизировать. Из перечисленных тобою 200 пожеланий, какое должно быть исполнено? Рыбка моя золотая. Она скажет, крючок в ванной прибей. А, три месяца я слушал о нем. Все-таки это было не просто мысли вслух, это было желание твое воистину. Поэтому мы разные, вот тут уже конфликт. То есть тут нас не Ну как так? Как она может, как она говорит об этом, Женщина это просто чудное создание. Бог дал нам женщин, мужьям, чтобы жизнь скучной не была. То, чтобы мы шевелились, иначе мы бы вообще стали бы как такие хладнокровные, такие ползающие. Как они называются, такие вот... И, игуаны, игуаны, спасибо. А с женой ты уже не игуана, ты уже ящерица, которая по воде бегает, такая, Шевелишься. Видели ящерицу, по воде бегают? аллилуйя? Вот, вот. Не хочется, но бегаешь, держишь, аллилуйя. Некоторые даже не улыбаются, братья, сидят. Ничего, забегайте, аллилуйя. Иначе ты игуана такая холоднокровная, помню вообще, аллилуйя. И в браке конфликты неизбежны. И третья причина конфликтов, возникает в браке это мы, ну, первое, у нас разное воспитание, мужчины и женщины им разные. а третья причина мы эгоисты по своей природе. И в церкви, послушайте, в церкви то же самое. Мы эгоисты, у нас разное воспитание, мужчины и женщины, рано или поздно в церкви с кем-то возникнет конфликт. И тебе нужно и не просто, ну, как тебя обидят, тебе нужно простить. Ты обидишь, тебе нужно попросить прощения. Поэтому церковь строится это действие, это даяние, Ты даришь прощение. Ты грешёк, ты ничего не должен, ничего не должен мне. Ты меня обидел, но я прощаю тебя. Ты жертвуешь. Это самоотдача, халалей. И ты растешь. Ты из младенца становишься о, юношей, халалей. Вот мужчиной, халалей. В полном расцвете сил. Аминь. Халали. Прости кого-то, И шестое, поблагодари кого, и будь благодарным. Спасибо, молодой, спасибо. Что-то помогли тебе, вот, с детьми посетили, спасибо огромное. Знаете, как в Европе они научены благодарить. На день рождения дарят что-нибудь там, чайная ситечко или что-нибудь там, какую-то безделушечку такую. Знаете, как у нас в России, ну как, ну как вообще не принято. Подарок дали, ты засунул на, на свадьбу подарки дарят. Молодые такие, спасибо, спасибо. И потом в первую брачную ночь, знаете, что молодые делают в брачную ночь первую? Подарки, деньги считают, молодые, не, нет, нет, нет. И, наверное, подарили тебе такое, спасибо, спасибо, русские, спасибо, спасибо, убрали, потом открывают. На Западе принято тут же открыть, в Европе, там, где в Америке, тут же открыть и изобразить невероятную радость. О, это мне, о, чайная сетечка, я всю жизнь мечтала об этом. И ты смотришь, и ты думаешь, ну, точно, и ты такой счастливый, и ты размышляешь, я попал, я попал. А ну ему же не надо, ну они вот спасибо, вот ты изобрази какую-то радость, халари проводили те на место, помогли, Сергея, спасибо, брат, проводил меня на место, показал, посидели, с детьми, спасибо, пригласили в гости, посидел, был, спасибо, огромное, было все так вкусно. А если не вкусно, значит, спросят, вам, вам нравится то, что вы едите? Вам понравилось? Если вам не понравилось, не говорите ерунда. Просто скажите, как Карлустов, он научился, когда его приглашали там в деревне, в Казахстане вообще, там нужно было есть, там эти, баранью голову нужно было есть. Ой. Глаз выковыривать и там все это, и давать у них обычай. Ух отрезаешь, даешь гостю, это тебе, чтобы бывший Господа слышал. Там это глаз тебе, Когда Карллус спрашивает, что вам понравилось, говорит, даже если вообще есть невозможно было, говорит, я, я научился отвечать. Спасибо. Очень интересный вкус. Я никогда в жизни такого не пробовал. Вы не погревите душой. Будьте благодарны! Благодарите, благодарите людей. Жену благодари, братьев и сестер. Благодари людей. Будь благодарным. Ну и последнее, седьмое, помолиться за кого-то. Вот тебе пришло на сердце, ты в течение дня думаешь о ком-то, думаешь о человеке, думаешь, что мне в голову лезет просто, выкинуть его. Это Дух Святой внутри тебя дает тебе мысль об этом человеке. Он нуждается в молитве. Каждый раз, когда мы молимся с другого человека, и по, под молитвой я понимаю краткое воззвание, два-три предложения. Семь секунд, скажите, семь секунд. Подумали обо мне на неделе, об Алексею Луниеве. Господи, помилуй Алексея Луниева. Не знаю, куда он там вляпался, куда он влез, Боже, помилуй его во имя Иисуса Христа. Я первый раз пережил это, когда ехал в Иркутске, помню, еду в троллейбусе три месяца только, наверное, как покаялся, еду в троллейбусе и мне плохо, просто не знаю, у меня давит какое-то давление, духовное, недуховное, просто мне плохо, просто хочется вот, я одну же на сестру одну спрашиваю в церкви, сестра, как дела? Она ответила: лихо мне, пастор, лихо. И вот мне тоже так лихо было, ой, так лихо, я даже молиться не могу. Вот что-то все, все вот как-то вот знаете, все вот злой день, все, вот, все в мрачных тонах. И внутри единственное, что я сказал, говорю, Господи, пожалуйста, пусть сейчас кто-нибудь за меня помолится. Не знаю, мне так тяжело, даже молиться не могу. Через 3-4 минуты вдруг раз это состояние, ших, отпустило, меня отпустило, попустило, легче стало. Я стал улыбаться. Я говорю, Господи, что произошло? Я почувствовал, как Дух Святой мне сказал, за Тебя сейчас молятся. Я так думаю, а, -а, -а Не только за Тебя молятся, но и Ты, когда думаешь о ком-то, приходит на сердце какой-то человек помолиться за него. Аминь. Помолись. В этот момент Божья сила, Божья благодать приходит. Дух Святой Бог дает Духа Святого человеку, алла И Кто-то может выйти уже играть, а то я не остановлюсь, никогда буду проповедовать, алла По нашим молитвам, Божий мир, Царство Божие, Дух Святой приходит и касается человека. Если ты неверующий человек, в этот момент человек начинает думать о Боге. Пусть на 7 секунд, но он задумался о Боге. Он задумался о Боге. Он обратился в своем сердце, Господи, помоги мне. Он вспомнил о Господе. Аминь, алла Помолись за кого-то. В течение дня думаешь, на неделе будешь кто то вспоминать, помолись за этого человека. Возможно, нужно по -по позвонить ему, а может в гости пригласить, или помолиться. Итак, вот простые маленькие действия. Когда мы действуем вот в свою маленькую миру. поймите, вот это любовь. Это не что-то такое зрелищное, большое, такое любовь, чтобы сделать такого. Жена, что сделать? Хочешь, я О, с граблями перепрыгнуть через забор? Она говорит, нет, пропылесось просто и все. Действия любви, это не какие-то большие, огромные вещи. Это маленькие, незначительные, на наш взгляд, повседневные вещи. Поприветствовать, пригласить кого-то в гости в церкви, помочь кому-то, позвонить, простить, поблагодарить, помолиться. Аминь. Из таких, из таких маленьких звеньев складывается вся наша цепь, вся наша жизнь. Аминь. Давайте встанем. Давайте помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, Отец небесный, во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся о том, чтобы вот проповедь называется, дабы мы не были младенцами или да не будем мы церковью карликов, духовных карликов людьми. Ну, есть люди, мы сейчас не не уничижительно говорим о людях, мы говорим о том, что мы Если мы не растем духовно, как христиане, мы можем внешне быть респектабельными, такими достойными, но мы внутри младенцы. Мы не растем. Нет самоотдачи. Нет потока, нет этой самоотдачи служения к другим людям. К другим людям. Давайте помолимся, чтобы была эта самоотдача. Чтобы мы действовали в свою меру. И чтобы мы действовали в любви и Церковь, чтобы росла. Отец во имя Иисуса Христа, Боже, мы благодарим Тебя. Дух Святой, мы просим Тебя, приди на это место, Боже, еще. Халали, еще больше, наполни каждого из нас. Господи, мы все будем стоять пред Тобой и отчитываться за нашу жизнь. О том, как мы любили Тебя, любили ближнего. Господи, сегодня мы услышали о простых способах, как мы можем в нашей повседневности, в нашей обыденности проявлять любовь. Любовь дома, любовь в церкви, Аллели. любовь в этом обществе. Помоги, Господь, нам быть этой общиной. Помоги нам быть общностью людей, где действуют Твои законы, Твои заповеди, где действует Твоя конституция, где мы любим Тебя, и мы любим друг друга, Господи. Во имя Иисуса Христа. Храни нашу церковь, Господь, от духовной стагнации. Боже, пусть каждый из нас служит. Будет какая-то самоотдача, Господь. Аллилуйя. Спасибо за служение в воскресной школе. Кто-то из вас думал, вам приходили мысли несколько раз, а не пойти ли в воскресную школу помогать быть с детьми? Раз в месяц, всего раз в месяц прийти и провести урок. Вам дадут какой урок, вам расскажут, как проводить, вам объяснят, за вас помолятся. И потом раз в месяц приходить и служить детям. Вам эти мысли приходили, сделайте это, сделайте этот шаг. При действии в свою меру каждого члена, Церковь будет расти, и вы будете расти. Когда вы служите, когда вы служим, то мы другим людям. Служение – это восполнение нужд других людей. Каждый раз, когда мы восполняем чью-то нужду, мы действуем, поступаем в любви. Мы растем, халалей. Мы растем. Халалей. Во Христа. В Христоподобии. Потому что Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим людям. Аминь. Халалей. Боже, помоги нам, Отец Небесный. Мы любим Тебя. Спасибо тебе за церковь, спасибо за эту общность, Господь, с тобою, за общение с тобою и друг с другом. Спасибо, что мы не одиноки, Господи. Ты с нами, Твой дух Святой, Боже, с нами. Но также братья и сестры, также с нами, Господи. Помоги нам не изолировать себя ни от Тебя, Господи, ни от церкви Божьей, ни от общения с братьями и сестрами. Боже, благослови нас во имя Иисуса Христа быть такой общиной. Благослови каждую домашнюю группу, Господь, частью которых мы являемся, Господи. Благослови тех, кто еще не в домашней группе найти эту группу, Боже и... Аллилуйя, аллилуйя. И практиковать, аллилуйя, это действие в свою меру. Поприветствовать кого-то, пригласить в гости, аллилуйя, помочь, Боже, когда мы будем общаться, Боже, мы узнаем, мы увидим нужды, какую-то нужду мы можем восполнить, аллилуйя, подействовать в свою меру, простереться к другому человеку, аллилуйя, аллилуйя. Боже, спасибо тебе, спасибо Господь, дай нам позвонить, простить поблагодарить и помолиться. Во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Аллилуйя. Давайте поклонимся, возьмем своим псалом. Аллилуйя. И будем готовить сейчас наши сердца к причастию. Аллилуйя. К тому, чтобы мы соединились со Христовой смертью. Мы подтвердили, мы утвердили еще раз. Аллилуйя. Тот факт, что мы умерли со Христом для греха, для старой жизни. И мы совоскресли с Ним для новой жизни. Причищаясь к телу и крови Иисуса Христа, мы заявляем, мы мертвы для греха, и мы живы для Господа, и мы принимаем от Него жизнь, аллилуйя, мы принимаем от Него благодать, аллилуйя, чтобы быть мертвыми для греха и быть живыми, аллилуйя, живыми для Него. Давайте поклонимся еще. Аллилуйя.